В холмах, куда они собирались поехать, все еще шел дождь, и каждый вечер за столом собирались люди, ели, пили, спорили, смеялись, а из-за двери было слышно, как по стене, отделяющей гостиную от комнаты Бена, стучит его боль, его ярость. ярость угрожала вырваться криком, заполнить кулаки. Бен хотел бить. кусать и уничтожать, в основном, Алекса. Бен не поверил Терезе, когда та сказала, что Алекс оставит его тут. Он одурачит Терезу, так же, как одурачил его, Бена, чтобы привести сюда. Этот стук был ужасен. Он действовал на нервы тех, кто его слышал. Его невозможно было игнорировать. Все старались Но разговор прерывался, и они начинали слушать. Алекс говорил, «Не обращайте внимания, это ему не вредно». И разговор возобновлялся, Голоса становились громче, стараясь заглушить стук, Но на всех лицах читалось волнение, раздражение, даже страх. И скоро все опять замолкали, держа в руках стаканы, забыв о еде. Бум! — Бум-бум по стене. «Он повредит мозг?» — пытался возразить Паула. Но Алекс повторял. «Нет, дети так делают. Это ничего не значит». Но на самом деле этот ночной стук говорила Алексу о том, что видение, посетившего его в отеле Ниццы, недостаточно для того, чтобы сделать фильм, пройти все необходимые стадии. неизбежные трудности, кризисы, непредвиденные обстоятельства. Ему все еще надо выстроить сценарий или хотя бы детальный план, чтобы получить еще денег, которых хватит на создание фильма. Алекс с Пауло все же решили лететь, хотя на холмах ландшафт, которых все сочли подходящим, все еще шел дождь. Они должны вылететь в понедельник, а в воскресенье после полудня в комнате для всеобщих застолий собралось много гостей. Киношники уедут по меньшей мере на неделю. В гостеприимной квартире останется Бен, и Тереза будет за ним присматривать. Бен слышал разговоры, обсуждались приготовления, а он ходил по комнате, как по клетке. Вышел из комнаты, остановился и стал на них смотреть, но его не видели. Все были немного пьяны, любезничали друг с другом, шумели. Тереза обнимала Алекса. Ее темные волосы спадали ему на шею. Бен направился к двери и вышел на улицу. Был ранний вечер. Косо падал яркий свет. Но не такой ослепительный, как в полдень. Бен не знал, что ему делать. Стал спускаться туда, где виднелось синее сверкающее море. Глаза за темными очками болели, но не сильно. Потом перед ним появился широкий белый пляж. Там было много людей. Они лежали или играли. В воде плескалось еще больше народу. На девушках было так мало одежды, что приходилось присматриваться. Да, там спереди что-то есть. И еще небольшие кусочки ткани прикрывают соски. Злоба заполнила бенной энергией. Залила потребностью делать больно, убивать. Он шел по верхней кромке пляжа, стараясь, чтобы солнечные блики не попадали в глаза, прислушивался к шуму волн, голосам, смеху. Множество людей, умеющих быть вместе, все похожи друг на друга, хотя и разных цветов, размеров, форм, никто не привлекал внимания своей странностью.